Публий Каско нанес первый удар, Гай Каско, Тилий Цимбер, Гай Трибони, который отвлекал Марка Антония во время убийства, Луций Минуций Басил, Рубри Руга, Марк Фавоний, Марк Спурий, Децим Юни, Брут Альбин, Сервий Сульпиций Галба, Квинт Лигарий, Луций Пелла, Секст Назон, Понти Акилла, Турули, Гортензий, Букалиан.